Глава десятая. Спал я крепко, почти без снов. Только под утро какая-то чушь привиделась. Вроде как сидел я под деревом на куче облетевших листьев, а на дереве ни листочка, только голые ветки, на которых висят странные плоды грушевидной формы, но почему-то голубого цвета. Я сижу себе и вроде бы мне хорошо. во всяком случае ни тревоги ни беспокойства я не ощущал. как вдруг не весь т откуда появляется полковник Малинин, почему-то в генеральском парадном к и т е л е весь в орденах, с саблей на б о к у и ф у р а ж к а у него с такой высокой тулей, что кажется облака цепляет. а на фуражке трехглавый орел или это змей Горыныч? я толком не рассмотрел. в одной руке у генерал полковника щит А в другой меч. И тот и другой золотом отливают, блещут на солнце. Подходит ко мне заслуженный чекист м о с к о в и и Вячеслав Степанович Малинин, оружие аккуратно на землю кладет, достает из кармана шаурму и ни слова не говоря начинает меня ею кормить. Ну а дальше все как и положено в дурном сне. Я хочу бежать, но не могу с места сдвинуться. Ноги будто в густой кисель проваливаются. Хочу кричать, но не могу издать ни звука, горло словно ватой забито. А Малинин вдруг ни с того ни с сего начинает стихи декламировать, и самое смешное или кошмарное, что стихи эти я запомнил слово в слово. Там, за бледными облаками, гусь на юг улетает с криком. Двадцать тысяч ли пройдено нами, но лишь тех назовут смельчаками. Кто дойдет до стены великой? Пик вознесся над Люпаньшанем, ветер западный треплет знамена. Мы с веревкой в руках решаем, как скрутить нам с е д о г о дракона. Вот такая, понимаешь, бредетина. Я ведь даже не знаю, что собой представляет этот самый Люпаньшань, хотя могу предположить, что это что-то китайское. С другой стороны, что нынче не китайское? Разве что только стихи Пушкина. Одним словом, я был несказанно рад, когда проснулся, и сразу для поднятия настроения сунул в музыкальный центр диск Зута Симса и сделал звук погромче. После чего, напевая и пританцовывая в такт заводной музыки, включил на кухне чайник и отправился под душ. Блям, блям! Нахально рассмеялся надо мной дверной звонок. Вот так всегда. Не замечали? Только почувствуешь прилив хорошего настроения, только начнешь думать о чем-нибудь абстрактно приятном, как тебе сразу по голове. Блям, блям! Хорошего настроения как не бывало. Чертыхаясь, я вылез из-под душа, н а с к о р а б т е р с я накинул халат и пошлепал босыми пятками к двери. С э к р а н а камеры наблюдения мне жизнерадостно улыбался г а м и г и н И чего он спрашивает с я с утра такой веселый? Не иначе, как раскрыл преступление. Я открыл дверь и мрачно кивнул: «Привет, заходи». Переступив порог, демон остановился, широко расставив ноги, с гордым видом выпятил грудь и обеими руками закинул назад полы длинного кожаного плаща. ч а ю хочешь? Похоже, он ждал не такой вопрос. Ты плохо выглядишь. Естественно, ты меня из-под душа вытащил. Я даже побриться не успел. Запахнув с недовольным видом халат, я пошлепал на кухню. г а м и г и н жил этажом выше. Но Ведь ничто не мешало ему просто позвонить, если вдруг возник какой-то вопрос. Если же он тем не менее явился лично, значит оно того стоило. У него были новости, и он ждал, когда я начну его расспрашивать. Но я был обижен на Анса за то, что он совершенно не желал помогать мне решать проблему Слоей, поэтому я демонстративно делал вид, что меня ничего не интересует, вообще ничего, кроме чая. Ну и, может быть, еще б у т е р б р о д а с помидором, сыром и чесноком. Пока г а м и г и н топтался в прихожей, я успел заварить улунский красный чай, сорудить о четыре выше названных б у т е р б р о д а и сунуть их в микроволновку. Когда Анс уже без плаща вошел на кухню, Я поставил перед ним чашку чая и тарелку с горячими бутербродами. Я не люблю чеснок, сказал Гамгин. А я не люблю шаурму, сказал я и взял самый большой бутерброд. При чем тут шаурма? ш а у р м о й меня вчера угощал полковник Малинин. Пришлось есть. Сочувствую, улыбнулся Анс. Что сказал полковник? Чекисты знают, что а й н у х у п работает в р а й с к о м институте высоких технологий. И подозревают, что с в е т о ш и р а б о т а ю т там над каким-то глубоко засекреченным стратегическим проектом. За стариками х у п а м и они присматривали так для порядка, пока те не я в и л и с ь к нам в агентство. У чекистов есть хоть какие-то соображения насчет того, кто может стоять за похищением камеры? Откуда? Усмехнулся я. Они ждут, что мы н а р о е м Я взял второй бутерброд и прежде, чем откусить, от души сдобрил перцем. В службе специальных расследований примерно та же история. Они очень хотят узнать, чем занимается р а й с к и й институт, но понятия не имеют, как к нему подступиться. Готовы щедро вознаградить за любую информацию. Понятное дело, кивнул я. А у Лои что? Вопрос был задан не просто так, а с подтекстом. Я рассчитывал, что Анс вернется к теме наших слоев взаимоотношений и ее глупые идеи покинуть агентство. Но вместо этого он сказал: "У нее ничего не вышло". В каком смысле? н а р о ж и л с я я. Она не смогла взломать защиту институтского сервера. Говорит, что в одиночку нечего и пытаться. А что? Можно взламывать чужие серваки и к о м п а н и й спросил Лои. Я в этом плохо разбираюсь. Я доел бутерброд, запил чаем и поставил пустую чашку на стол. Выходит, мы застряли, как состав на сортировочной. Я сложил руки перед собой на столе и посмотрел Ансу в глаза. Или все же есть какие-то соображения насчет того, в каком направлении двигаться? г а м и г и н мог обмануть кого угодно, только не меня. Уж я-то его знал, как дискографию Майлза Дэвиса. Он точно что-то припрятал в рукаве. Если и не Джокера, то уж хотя бы козырного валета. Ну ладно, Анс, выкладывай, что у тебя. Не вытерпел я. С каменным лицом Гамегин достал из кармана конверт и протянул мне. Несколько секунд я держал конверт в руке, пытаясь угадать, что в нем. А потом, а какая разница, быстро достал фотографию. Это был черно-белый снимок отражения лица в серебристом обрамлении витрины. Изображение было нечеткое, расплывчатое, местами рассыпающееся на пиксельные квадратики. Но тем не менее Гамегин сделал почти невозможное. У нас была фотография подозреваемого, по которой его вполне можно было опознать. Лицо было мне незнакомо, абсолютно. Однако бледная кожа, светлые, будто обесцвеченные волосы, круглые, как пятидесятирублевые монеты глаза, губы бантиком, маленький вздернутый носик. Пойдите скажите мне, что это не ангел. Ангел, ч т о б ему пусто было. во всей своей ангельской к р а с е Ну почему? Скажите мне, почему, если где какая мерзость случится, так непременно рядом окажется ангел, а то и не один. Я перевел взгляд на Анса. Демон понял, о чем я думаю, и молча кивнул. Значит, это святоши решили подстраховаться. Я как карту кинул фотографию на стол. В таком случае Мемку мы не найдем. Она уже в раю или уничтожена. Скорее всего, более осторожно выразился демон. Что ж, бывают ситуации, в которых самый сильный ход – это положить короля на доску. Об этом знают даже начинающие шахматисты. К несчастью, я играть в шахматы не умел. Я знал, как перемещаются по доске фигуры, но это ведь не игра. Если мне, к примеру, известен принцип, поднимающий самолет в воздух, то это еще не значит, что я могу называться пилотом. Нужно пробить Светошу по базе данных бюро регистрации. л о я уже скачивает последние обновления. л о я как же я мог о ней забыть? Если дело будет закрыто, тогда и л о я уйдет из агентства и из моей жизни окончательно и, может быть, навсегда. Меня такой вариант не устраивал. Сегодня я понимал это гораздо яснее и отчетливее, чем вчера. Поэтому я вскочил со стула и кинулся в спальню. Стараясь все же не проявлять при этом болезненную гиперактивность, г а м и г е н проводил меня удивленным взглядом и потянулся за оставшимся на блюде бутербродом. У меня еще остался непроверенный источник информации, сообщил я, надевая свежую рубашку. Ого, меланхолично кивнул г а м и г е н пережевывая бутерброд, который явно был ему не по вкусу. Может возьмешь меня с собой? Конечно. С готовностью согласился я. Мне наверняка потребуется помощь. Какого плана? Я еду в бандитское гнездо. Я думал, бандитские гнезда в Москве называются малинами. Каминген взял последний бутерброд. Или хазами? Так было давно, еще при Советском Союзе. Теперь это бандитские гнезда. Мне все равно, не стал спорить Димон. Поедем на моей машине. Отлично, а то моя в ремонте. Который месяц? Можно подумать, я н а р о ч н о ее расколотил. Я, между прочим, преследовал опасного преступника, р е ц и д и в и с т а Благоразумно промолчав, Гамегин не стал ворошить болезненную для меня тему. Я действительно преследовал на машине уголовника, и не понимаю, почему с е й факт вызывает у Гамегина острый приступ скептицизма. И то, что сам преступник не ведал о том, что я его преследую, а потому ехал не торопясь, суть не меняет. Я находился в смертельной опасности, бегал м у к а т о р ж а н и н у нечего было терять и сдаваться без боя, он не собирался. Я сосредоточен, напряжен, все мои мысли о предстоящей схватке. Как вдруг какой-то криворукий ангел подрезает меня на своем белом, как первосортный кокаин, п а р а д и з е Чтобы избежать столкновения, я кручу руль влево. Кто-то бьет меня сзади в бампер, и я, понять ничего не успев, слетаю с а к в е д у ч н о г о моста. Ну, в общем, брали преступника уже без меня. Так мои элитные о м е г и до сих пор запасных частей найти не могут ни в одном автосалоне. А что мы Лоис к а ж е м спросил Гамегин. А что мы ей должны говорить? н е д о у м е в а ю щ е развел я руками. Так и скажем, что у нас… Я на секунду задумался. У нас миссия. Да, именно так. Миссия. Все посерьезному, без дураков. Нужно отработать еще одну версию. Анс смотрел на меня так, точно был уверен, что когда я перестану гнать Байду, мы сядем в его хеллмобиль и поедем, нет, понесемся пить п и в о в герб старого герцога. Я даже не стал его разубеждать, пускай думает, что хочет. А Каштаков свое дело знает. Коммуникатор аж заерзал по столу, сгорая от желания сообщить мне какую-то новость, но не имея возможности п р о р а т ь об этом во всю глотку, поскольку звук я с вечера отключил. Ага, вот и подтверждение моей вменяемости, идеи способности. На дисплее коммуникатора сообщение от полутрупа. Срочно, есть информация по нашему делу. Мне не понравилось только местоимение «нашему». Что это значит? Можно подумать, мы вместе ведем расследование, или на пару вляпались в какую-то неприятную историю. н у да ладно, не вдаваясь в лингвистический анализ полученного текста, я коротко ответил. Буду через час. Жду, ответил, будто выдохнул Виктор Петрович. Я сунул коммуникатор в карман, поправил галстук, застегнул пиджак, надел шляпу и направился к выходу. Зачем ты надеваешь шляпу, если тебе нужно спуститься всего на один этаж? – спросил Гамегин. Без нее я не чувствую себя в надлежащем тонусе, – ответил я. Шляпу надел, а пистолет забыл, – усмехнулся Демон. Точно. Я кинулся к столу, отомкнул нижний ящик запертый на сейфовый замок, достал из него кобуру с пистолетом и, дабы снова не переодеваться, кинул в серый непрозрачный пластиковый пакет, бог знает сколько дней уже валяющийся под столом. Как оказалось, не зря. Едва мы вышли на лестницу, как в кармане у меня снова завозился коммуникатор. На этот раз со мной ж а ж д а л а пообщаться л о я Я кашлянул в кулак. придал лицу серьезное, сосредоточенное выражение отца народов, поглощенного глубокими думами о счастье всех живущих, и нажал кнопку приема. Слушаю. Тебе звонил некто. Лоя не поздоровалась со мной, что в принципе можно было воспринимать двояко: либо она не считает это нужным, потому что я для нее ничего не значу, в смысле ничего более, чем коллега по работе; либо она не считает это нужным, поскольку мы так близки, что вроде как и не р а с с т а е м с я никогда. Некто по имени Гавриил Азарийский. Кто? удивленно переспросил я. Гавриил Азарийский, Архангел т р е т ь е г о л и к а Он сказал, что вы знакомы. Тут л о я не упустила случая подпустить Ядику в голос. Ну, в общем, встречались когда-то. Промямнил я, будто оправдываясь. Хотя казалось бы, за что? С Архангелом т р е т ь е г о л и к а Гавриилом Азарийским у меня были чисто деловые отношения. У него к тебе какое-то очень важное и нетерпящее отлагательств дело. Я даже представить не мог, чтобы это могло быть. Если с в я т о ш и заполучили мемку из камеры Эстонцев, т а к чего им еще нужно? Или же Архангел Гавриил потерял в Москве водительские права по случайному совпадению именно в тот день, когда у х о у п о в украли камеру? Кто сказал, что я не верю в совпадения? Скажи, пусть з а х о д я т в офис. Он оставил номер телефона и просил, чтобы ты перезвонил ему, как только появишься. Он хотел узнать номер твоего мобильника, но я не дала. Молодец, буду через пол минуты. Что у нас еще плохого? – поинтересовался Гамегин. У нас ангелы, – ответил я, и почесав подбородок, добавил: «Ситуация, как говорила одна замечательная девочка, все страньше и страньше. Если с в я т о ш и заполучили мемку из камеры х о у п о в зачем я им нужен?» Может быть, хотят камеру вернуть и извиниться? предположил демон. Не в их духе, решительно отмел я подобные нелепые измышления. Значит, они получили не то, что хотели, или не получили ничего. Я открыл дверь офиса и пропустил а н з а вперед. В прихожей никого не было. Лоя, позвал я. Мне никто не ответил. Я снял пиджак, кинул его на стол, достал из пакета кобуру с пистолетом и стал пристраивать ее под мышкой. Из-за перегородки выглянула л о я На охоту собираешься? Это была ее дежурная шутка, которую она отпускала всякий раз, как я брался за пистолет. Мне она, между прочим, смешной не казалась, но я дежурно улыбался всякий раз, когда ее слышал. А что мне еще оставалось? Возмущенно махать руками, доказывать, что пистолет это мое орудие производства? Такой же, как для сапожника Шила, которым, кстати, тоже можно убить. Да ладно, я и в этот раз улыбнулся. Подумаешь, мне это ничего не стоит. Я даже достал из кобуры свой красивый черный иерихон и, обратив его стволом вверх, замер в картинной позе героя боевика категории Б. Кто посмел обидеть тебя, крошка? Лоя прыснул а в кулак. Тебя когда-нибудь пристрелят каштаков? За что? н и за что, а чтобы дурака не валял. Такого она мне прежде никогда не говорила. А ты будешь по мне скучать? Это была откровенная провокация с моей стороны. Во всяком случае, сам я именно так и расценивал свой вопрос. Я не сразу подумал, что моя провокация могла мне же боком выйти. Загнанная в угол Лоя могла ответить решительно и однозначно: нет. И тогда нам обоим путь назад оказался бы заказан. Но л о я поступила удивительно мудро. Она сделала вид, что не услышала мой последний вопрос. Вот как. Так мне, дураку, и надо. Чувствуя себя полным идиотом, я принялся заталкивать пистолет в кобуру, а он, как назло, не желал туда убираться. Помочь? Ехидно поинтересовалась л о я Нет, испуганно отказался я. Хотя чего я испугался-то? Если бы она захотела меня пристрелить, то взяла бы свою беретту. с которой умела обращаться. Держи, Лоя протянула мне желтый бумажный квадратик. Это телефон с в я т о ш и что мечтает о встрече с тобой. Гавриил Азарийский. Левая бровь демона взлетела чуть ли не на середину лба. Конечно, ему было известно это имя. Архангел т р е т ь е г о л и к а Гавриил Азарийский был далеко не последним ангелом в первом отделе безопасности Рая. Ты поедешь на встречу с ним? Непременно. Я ввел телефон Гаврилова в память своего коммуникатора. А что с фотографией того типа, что Анс нашел? Удалось идентифицировать? Смеешься? Тут она была не права. Я совершенно серьезно спрашивал. Качество изображения отвратительное. При автоматическом поиске вываливается куча возможных вариантов. Приходится все перепроверять вручную. Может быть, тебе помощь нужна? Нет, такую работу лучше делать кому-то одному. чтобы погрешность была минимальной. Ну тогда мы, наверное, пойдем. Я посмотрел на Анса. Ты готов? г а м и г и н молча кивнул. Зато л о я естественно, не оставила мои слова без внимания. Куда это вы собрались? Мы должны отработать еще одну версию по делу Хуопов. с е р ь е з н ы е и веский з р у к я. А демон возьми да и ляпни. У нас ответственная и очень опасная миссия. Ну да, это были мои слова. Но кто просил Анса повторять их прилое? Кто его за язык тянул? Миссия? Тут же всполошилась л о я Что за миссия? Насколько опасная? Я попытался сгладить ситуацию. Да ничего особенного. Я бы, наверное, сумел выправить положение, если бы не Анс. Мы отправляемся в бандитский притон. Чтоб ему пусто было. Какой еще притон? Взметнулась Слоя. Да не притон это. Я сверкнул глазами на Анса, но он, видно, неправильно истолковал мой полный отчаяния взгляд. В былые времена это называлось бандитской хазой или малиной, доходчиво объяснил он Лои. Теперь это называют притоном. Не притоном, а гнездом, рявкнул я. Почувствуй разницу, Анс. Я развел руки в стороны. Будто ч а ш и в е с о в Притон. Я потянул вниз левую чашу. И гнездо. Вниз пошла правая чаша, а левая вверх. Чувствуешь? По мне так никакой разницы, безразлично пожал плечами д е м о н В какой такой притон вы собрались? Лоэж г л а меня взглядом. Еще чуть-чуть и я бы понял, что это вовсе необразное выражение. Отвечай, к а ш т а к о в Наседала она при этом на меня. Хотя обмолвился притоне не я, а Гамегин. Ну, ж и в о Мы идем не в притон, а в кабак, понятно? В кабак под названием "Дыра". Анс просто оговорился. Я хотел было взглядом попросить Гамеги на поддержке, но вспомнив, чем закончилась предыдущая попытка, решил не рисковать. Напор Лои несколько ослаб, но все еще был внушителен. Что вам делать в кабаке с таким дурацким названием? Дурацкое название? Сказать бы ей, как зовут хозяина заведения. Хотя, пожалуй, лучше не стоит. У нас там встреча с агентом. С каким еще агентом? Со сведомителем. Так тебе понятнее? Другого места для встречи нельзя было найти. А чем тебе это не нравится? Тем, что название у него дурацкое, и оно мне не знакомо. Хорошо, я приглашаю тебя завтра же отобедать в дыре. Нет, лучше сегодня же отужинать. Ну как, годится? К моему удивлению л о я ответила: годится и сделала шаг назад. Я наконец-то перевел дух, поправил пиджак и шляпу. Знаешь, дорогая, с такими методами допроса тебе самое место в подвалах НКГБ. Хочешь, я с полковником м а л и н и н ы м договорюсь о протекции. Проваливайте. Я счел за лучшее прислушаться к дельному совету и первым выскользнул за дверь. По-моему, у нее сегодня хорошее настроение, сказал я, когда и Гамингин вышел на площадку. Или мне кажется? Анн столько молча улыбнулся. Загадочно и в высшей степени неопределенно. Не знаю почему, но мне совершенно не хотелось выяснять, что означает эта его улыбка.